Место действия. Агентство Фэн entertainment Время действия. 1 июля, начало 11 кабинет президента со срочным сообщением только что вошёл Кихо. «Ну что там?» – откидываясь на спинку кресла, спрашивает его президент. «Кто прислал отказ от сотрудничества? Япония? Си-групп или Вильвет?» «Только что поступила информация, что армия приказом мобилизовала Юнми».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 Покричат да перестанут. У Короны фанбаза в Японии сейчас небольшая. Но по итогам промоушена она может оказаться сравнимой с имеющейся здесь. Причём с перспективой роста. Япония очень большая страна. Главное, чтобы там им сопутствовал успех. Рассчитываю, что глаза Юнми и протекция Сони его обеспечат. «А как в Японии посмотрят на то, что она пойдёт служить в армию?» – спрашивает Кихо. «Не знаю», – признаётся Санхён.